Глава четвертая. За окном уже начало понемногу светать. Сероватый свет, льющийся с неба, как бы лишал мир объема и создавал ощущение нереальности. И это было к лучшему, так как картина, открывшаяся взору Эвис и ее отца, могла бы посоперничать своей кровавостью с самыми отвратительными фильмами ужасов. Взрыв флигеля охраны унес жизни большинства защитников дома Саттори. Обороны продолжали держать всего шесть человек. Впрочем, они неплохо справлялись, хотя противников было более полусотни. Все-таки профессионализм не сбросишь за счетов. Дочь и отец, не сговариваясь, зашли в тыл к нападавшим и сходу бросились в атаку. Они были мастерами техники «Длинная рука», так что им даже не потребовалось сбежаться с бандитами для рукопашной. При этом сами они оставались неуязвимы, так как энергетический щит – совершенно не мешал дистанционным ударам. Охранники, воспользовавшись нежданной подмогой и временной дезорганизацией в стане врага, перешли от обороны к нападению. Численное преимущество нападавших моментально обернулось для них тактическим проигрышем. Зажатые с двух сторон на пятачке замкового двора, бандиты оказались отличной мишенью для метких стрелков и опытных фехтовальщиков. Через 10 минут боя от отряда нападавших осталось не больше трех десятков бойцов, которые пока еще вело отбивались, то и дело спотыкаясь от трупы своих бывших соратников. Было видно, что им уже не до победы, унести бы ноги из этого коварного замка. Первым бросил оружие молодой пацан в пижонском боевом комбинезоне с большим горящим сердцем на спине, явно из верхушки клана Дергов. Увы, первопроходцам всегда не везло по жизни». Здоровенный бугай, стоявший за его спиной и, видимо, не привыкший сдаваться, рубанул юнца по горлу своим коротким мечом. Удар был так силен, что снес голову незадачливому трусишке. Кровь фонтаном вырвалась из перерезанных сосудов, заливая алым потоком находившихся рядом бойцов. Если бугай рассчитывал таким образом подбодрить своих соратников, то явно просчитался. Похоже, убитый мальчишка был каким-то важным членом клана, а может быть, его просто искренне любили его товарищи. Так или иначе, но убийца сразу же отправился вслед за своей жертвой, а оставшиеся в живых бандиты начали один за другим бросать свое оружие. Через минуту три десятка здоровых мужиков стояли на коленях посреди двора, положив руки на затылок и стыдливо прятали глаза, как нашкодившие щенки. Сценка была прямо-таки захватывающая своей сюрреалистичности. «Интересно, на что они рассчитывают?» – подумала Эвис. «Неужели решили, что после всего, что они тут устроили, мы их пощадим?» Видимо, остальные защитники дома также пребывали в полном недоумении. Никто из них не спешил выйти из закрытия, чтобы арестовать нападавших. Такого еще не бывало. Обычно бандиты дались до последнего, предпочитая пасть в бою, нежели болтаться в петле да еще после допроса с пристрастием. Что же могло их так напугать, при том, что их все еще было в четыре раза больше, чем защитников? В сцене боя наступила неловкая пауза. Нападавшие стояли на коленях с поднятыми руками, а защитники прятались по углам, не понимая, что им делать с внезапно привалившей победой. Расстрелять безоружных преклоненных людей было как-то неловко, А что еще с ними делать? Долго так продолжаться не могло. Трагический спектакль требовал соответствующей логической развязки. Инициативу взял на себя отец Эйвис. Закрывшись энергетическим коконом, он вышел на середину двора, намереваясь принять сдачу вражеского отряда. Слишком поздно до защитников дошло, что это была просто подлая ловушка. Все взгляды были устремлены на хозяина замка, Поэтому, когда воздух над его головой слегка замерцал, по рядам защитников сразу прокатились предупреждающие крики. Овы! сам объект магической атаки не мог видеть нависшие над ним угрозы. Он просто не ожидал нападения сверху. Наверное, если бы он сразу бросился бежать, то ему удалось бы выйти из зоны поражения. Но вместо этого бывалый воин, наоборот, застыл на месте в попытке оценить, откуда грозит опасность. Невидимая сеть опутала энергетический кокон и начала наливаться красным светом. Это, по всей видимости, послужило сигналом для нападавших. Они снова похватали свое оружие и вскочили на ноги. Четверо гвардейцев с Саттори бросились на выручку своему командиру. Хотя было совершенно неясно, чем они могли бы ему помочь. Эвис тоже была сорвалась с места, но отец, предвидя ее порыв, резко выбросил руку в ее сторону, останавливая дочь. Это, конечно, было разумно, и девушка это понимала. «Но как можно стоять и смотреть, когда твоего папа убивают у тебя на глазах?» Эйвис стоило немалых усилий, чтобы взять себя в руки и остаться на месте под прикрытием деревьев. А события, между тем, развивались стремительно. Как только четверо смельчаков, бросившихся на помощь предводителю клана Сатори, оказались на открытом пространстве, Воздух над их головами очень узнаваемо замерцал, и четыре магические сети упали на их головы. Вот только последствия магической атаки для отважной четверки оказались гораздо более трагичными, чем для их предводителя, поскольку воинов не защищал энергетический щит. Сети облепили их тела, словно вторая кожа, и засветились, прожигая доспехи и добираясь до живой плоти. Эйви с ужасом увидела, как один за другим защитники падали на землю и катались, пытаясь избавиться от магической напасти. Тщетно. Через несколько секунд вместо четырех здоровых парней на земле остались лишь четыре пылающих факела. Ужасное зрелище приковало к себе внимание всех, кто находился сейчас во дворе замка. Даже нападавшие застыли в шоке от увиденного и не делали попыток приблизиться к отцу Эвис. Девушка переняла полное отчаяние взгляд на родителя, чья участь была ничуть не лучше, чем у его гвардейцев. Вечно держать энергетический щит невозможно. Рано или поздно силы воина иссякнут, и тогда... Глава клана смотрел прямо в глаза своей дочери, спокойно и уверенно. «Ищи!» – прошептали его губы. В первый момент оглушенная кошмарной перспективой девушка даже не поняла, чего хочет от нее отец. Но навыки, вбитые упорными тренировками, сработали безотказно, и холодная логика пришла на смену паники. «Это не может быть кто-то из боевиков», сообразила Эвис. «Для такого заклятия нужна мощная концентрация, которой не достичь в гуще боя. И магу обязательно нужен прямой зрительный контакт с жертвой. Значит... Он должен быть где-то поблизости. Девушка спряталась за стволом дерева и обижала внимательным взглядом окрестности, стараясь засечь подлого колдуна. Однако вокруг никого подходящего на эту неприглядную роль не было. Все нападавшие вроде бы находились сейчас во дворе замка. Эвис безнадежно обшаривала глазами замковый парк, а времени оставалось все меньше. Отец не станет ждать, пока его силы закончатся. Да и бандиты не будут долго стоять, сложа руки. Юная воительница почувствовала, как паника снова начала закрадываться и в ее душу. Наверное, если бы в этот момент из-за кромки парковых деревьев не выглянуло солнце, она так бы и не обнаружила мерзавца. Ей просто повезло, что рассветный луч коснулся его доспехов и отразился солнечным зайчиком прямо в то место, где затаилась наблюдательница». Маг прятался вовсе не в парке. Он вообще не прятался. Неподвижная фигура мужчины в боевом комбинезоне застыла в проеме окна главного зала. Тот стоял в напряженной позе и в упор смотрел на защитный кокон хозяина замка, расчерченный полыхающими ячейками красной сети. Выстрел из лучевика буквально разрезал пополам подлого колдуна. Его тело рухнуло вниз на каменные плиты двора. И в тот же миг Алая сеть растаяла. Эвис и двое оставшихся в живых охранников одновременно сорвались с места и бросились к окруженному врагами предводителю клана. Толпа бандитов сомкнулась вокруг одинокой фигуры воина, стремясь разделаться с главной боевой силой до прихода подкрепления. Эвис чуть притормозила, чтобы раскидать ближайших боевиков длинной рукой и в просвет между их телами увидела, что защитного кокона вокруг отца больше нет. Обдумывать его мотивы сейчас было совершенно недосуг, и девушка припустила к своему родителю, как выпущенная из лука стрела. Втроем спасатели быстро пробились к предводителю и встали спина к спине в круг. Бандиты расступились, окружив четверку защитников плотным кольцом и потянулись за лучевиками. Их намерения были очевидны. Зачем тратить силы в рукопашные, когда можно просто расстрелять отчаянных, но абсолютно беззащитных бойцов с близкого расстояния, как и таковище. Однако насчет беззащитности это не погорячились. Мерцающий купол защитного поля раскрылся над четверкой защитников как раз вовремя. Вспышки выстрелов расцвели на его поверхности яркими цветами. В тот же миг отец Эвис рухнул на землю. Из-под его плеча выползла тоненькая струйка крови и заструилась по каменным плитам двора. Двое охранников склонились над своим предводителем, а девушка даже не пошевелилась. Она из последних сил держала защиту. Нужный размер купола был слишком велик для нее. Да и сил к этой минуте она уже потратила немало. В общем, врагам нужно было только немного подождать, и вожделенный плод сам упадет им в руки. Видимо, они это тоже поняли, так как прекратили бессмысленную пальбу и молча сгрудились, вокруг защитного купола. Один из охранников занялся перевязкой раненого, а второй подошел к Эвис. «Госпожа!» – деловид распорядился он. «Снимайте защиту по моему знаку. На счет три». Воин спокойно отсчитывал последние секунды своей жизни, а девушка почувствовала, что у нее перед глазами все расплывается. То ли от потери сил, то ли это слезы затуманили ее взор. «Да нет, не может быть. Она же не плакала с пяти лет». Откуда же взяться слезам? На счет три мерцающий купол растаял, чтобы сомкнуться вновь за спиной воина. Сразу несколько лучевиков выпустили по нему свои заряды, но смертника это не остановило. Он врезался в толпу бандитов, словно таран, пробивая просеку в их рядах. Толпа на миг расступилась и сомкнулась за его спиной. Элис почувствовала, как по ее щеке потекла одинокая слезинка, Наверное, что-то попало в глаз. «Я готов», – раздался у ее плеча голос последнего охранника. «Ваш отец жив, госпожа. Пора». Купол снова растаял, выпуская последнего воина, и битва закипела с новой силой. Увы, длилась она недолго. Через несколько минут все было кончено, и толпа бандитов снова сомкнулась вокруг купола. Последние защитники дома Сатури прилично проведили ряды нападавших. Но это принципиально ничего не меняло. Врагов все равно оставалось почти два десятка. Если б Эйвис была одна, то она, не задумываясь, бросилась бы в бой. Шансы у нее, кстати, были совсем неплохие. Длинная рука плюс защитный кокон – это было убийственное сочетание. По крайней мере, попробовать стоило. Но для отца это было равносильно смертному приговору. Он по-прежнему оставался без сознания. Наложенная охранником повязка промокла от крови. Эвис сидела на плитах двора, положив голову отца себе на колени, и тоскливо смотрела, как лопаются кровавые пузыри на его губах с каждым выдохом. Держать защитный купол стало легче. Собственно, именно поэтому охранники и пожертвовали собой. Они вовсе не надеялись ее спасти, просто давали ей немного больше времени. Вот только что ей делать с этим временем? Конец ведь все равно очевиден. Бандиты молча стояли вокруг значительно уменьшившегося купола и разглядывали Эвис жадными полными вожделения глазами. Наверное, они бы дорого дали за то, чтобы захватить ее живой и отыграться по полной за свой позор. Девушка бросила презрительный взгляд на хмурые лица врагов и злорадно ухмыльнулась. В глазах стоявших прямо перед ней вояк вожделение тут же сменилось неуверенностью, если не паникой. Да, бандиты отлично понимали, что живой они свою добычу не получат. А кроме того, еще и заплатят за ее смерть и смерть отца. Наверное, сейчас они как раз прикидывали, кому из них повезет выйти живым из этого последнего боя. «Эф, наклонись ко мне», — услышала она тихий шепот. Отец смотрел на нее грустными глазами и улыбался. Девушка приблизила свое лицо к его губам. «Прости меня, малышка», едва слышно прошептал умирающий. «Эта красная пакость выдаила меня досуха. Я не смог защитить тебя». «Не надо об этом, папа», горячо прервала его девушка. «Мы выберемся». «Я уже никуда не выберусь». Голос отца звучал спокойно, почти безмятежно. «Тебе придется рассчитывать только на себя». «Я тебя не брошу». Эвис закусила губу, чтобы не разреветься. «Ты должна выжить!» С нажимом произнес отец. «Это не обсуждается!» «Помнишь про семя жизни?» «Они не должны тебя получить!» «Их слишком много!» Вздохнула девушка. «А у меня уже силы на исходе!» «Как мне уничтожить этот кулон?» «Его невозможно уничтожить!» Отец положил холодную ладонь на ее руку. «Даже если эти не очи!» Выпотрошат тебя, как курицу, то ничего не найдут. Эта голубая безделушка растворилась в твоей крови. Ты и есть семя жизни, малышка. Запомни, ты – самое ценное, что существует в нашем мире. «Зачем мне это?» Девушка с обидой посмотрела на отца. «Я не просила делать меня какой-то особенной». «Эф, милая!» – отец ласково погладил дочь по щеке. «Кулон лишь указал на тебя, не больше». Ты и без него особенная. Такова твоя судьба. Эвис подавленно молчала. Семьи жизни, видите ли. Что бы ни значило это звание, но груз ответственности за весь мир сейчас был весьма не кстати. Маму и брата она уже потеряла. Отца тоже не спасти, это очевидно. Узнать хоть какие-то подробности о своей вселенской миссии после неизбежного разграбления замка будет уже не у кого. И что же со всем этим делать одинокой пятнадцатилетней девчонке? Впрочем, вряд ли ей удастся выбраться живой из этой заварушки. «Хватит расходовать свои силы на защитный купол», прервал отец ее депрессивные мысли. «Давай, приподними меня и вложи мне в руку лучевик. Я постараюсь немного проредить этот сброд, когда ты снимешь щит». Эйвис послушно взяла отца за плечи и с трудом оторвала его безвольное тело от земли. Удержаться в сидячем положении без опоры раненому предводителю было непросто. Но он сжал зубы и все-таки уселся лицом к замку. — Давай, милая, уходи к воротам. Не то попросил, не то приказал он. — А я прикрою твою спину. Снимай щит. Эйвис задержала дыхание. — Вот сейчас она потеряет еще одного, на этот раз последнего родного человека. Несмотря на непрекращающиеся. Раз прикланов, мир все же казался ей надежным и относительно безопасным местом. Отец стоял на страже покоя ее самой и всей семьи Сатори. Еще несколько секунд и этот привычный мир рухнет, его больше не будет никогда. Юной воительнице, пожалуй, в первый раз в жизни стало по-настоящему страшно. Нет, лучше остаться тут с отцом и умереть вместе. Пусть уж клан погибнет целиком, Никуда она не побежит и плевать ей на миссию. Да и шансов выжить практически нет. Даже если отец успеет уложить парочку этих уродов, прежде чем ее самого убьют. Лучше вступить в бой и забрать с собой побольше их мерзких жизней. Приняв решение, Эвис сразу успокоилась. Смерти она не боялась самого нежного возраста. Ее приучили к мысли, что жизнь среди войны не может быть долгой. «Пообещай мне, что выживешь». Отец словно подслушал ее крамольные мысли. Девушка растерялась. Нарушить слово, данное умирающему, это было за гранью ее представления о добре и зли. Но и отказать отцу в последней просьбе было невыносимо. Из растерянности ее вывел рев приближающегося акселя. Стоящий напротив эвис здоровяк с лучевиком в одной руке и тесаком в другой вдруг выронил свою саблю и схватился за горло, Между его пальцев тут же показалась алая кровь. Глаза Детины закатились, и он рухнул прямо на защитный купол. Бандиты быстро сообразили, откуда пришла опасность, и принялись поливать огнем летящий, словно ангел возмездия, красный аксель. Над ангелом возмездия тут же предусмотрительно расцвел защитный купол. Вспышки попаданий превратили его в веселый пятнистый фонарик. «Давай, девочка моя!» – обрадовался отец – Это рука проведения. Этот Зандер предатель, возмутила Сейвис. Почему его не было с нами, когда каждый человек был на щиту? Зандер, мой друг, отец устало улыбнулся. Верь ему, как мне. Снимай щит. Я тебя не оставлю, упрямо заявила девушка. Мы выберемся вместе. Теперь у нас появился шанс. Нет, милая, это твой шанс, отец покачал головой. Не упусти его. Прощай, малышка добавил он и приставил лучевик к своей груди. Эйвис на автомате бросилась к отцу, уже понимая, что не сможет ему помешать. Все, что она успела, это подхватить падающее мертвое тело. Девушка аккуратно уложила отца на землю и закрыла его глаза, безмятежно смотревшие равнодушные небеса. Потом спокойно поднялась и потянула за мечами. Сейчас больше всего на свете юной воительницы хотелось убивать, Причем не на безопасном расстоянии длинной рукой, а вот так, лицом к лицу, в рукопашной. Однако враги вдруг, как по команде, бросились в рассыпную. Красный аксель, укрытый защитным полем, несся прямо на ее защитный купол. Реакция бандитов была понятна. Столкновение двух энергетических щитов грозило неслабым взрывом. В самый последний момент оба мага одновременно сняли защиту. Не останавливаясь, Некромат схватил девушку за руку и забросил ее, словно перышко на заднее сиденье. Защитный купол снова замерцал над несущимся прочь с поля боя спасателем. «Давай, Вер, не филонь!» со смешкой попенял другу Антон. Вертор затравленно огляделся и с усталым видом прикрыл глаза. Он сидел на берегу моря прямо на нагретом заднем песке. Солнце медленно тонуло в облаках у самого горизонта, обещая заслуженный отдых всем, кто утомился под его жаркими лучами. Всем, кроме бедняги-защитника. Его ждал еще один тягостный вечер, полный разочарований. «Тоха, давай отложим до завтра!» Вертер скорчил жалостливую мину. «Ты же видишь, что не получается!» Как и обещал, Антон взялся научить выходить из тела, пока не достигших уровня творца, переселенцев, чтобы те в полной мере смогли воспользоваться преимуществами жизни в мире райду. Опасения Вертера оказались не напрасны. Даже для Макса, который был мастером игры, выход из тела, как выяснилось, вовсе не был естественной процедурой. То, что для ангелочков было в порядке вещей, представляло для жителей Старого Мира непростую задачу. Они слишком привыкли считать свое тело чем-то фундаментальным, без чего жизнь просто невозможна. Разубеждать их не было смысла. Каждый должен был получить этот опыт самостоятельно. Антон собрал четырех неофитов на своем острове и после водной лекции выдал им задания. Все четверо с азартом принялись притворять в жизнь инструкции создателя. Однако не тут-то было. Целый день прошел в бесплодных попытках. Хотя практикующие за все время занятий едва ли сделали пару десятков движений, они все выдохлись так, словно таскали мешки с цементом. С закатом солнца все расползлись по своим норам. Даже не остались на чаепития, чтобы на утро опять собраться на острове Создателя. Дни потянулись за днями, не принося изменений. Только через месяц в группе переселенцев произошел долгожданный прорыв. Как ни странно, первой, кто освоил технику выхода, стала Алиса. Налетавшись в волю, она вернула свое тело И на нее тут же с расспросами набросились остальные неумехи. «Сама не понимаю. Почему у меня раньше не получалось?» – недумевала счастливица. «Это же так просто и естественно!» Первый успех в группе вдохновил отстающих. Они поверили, что выйти из тела возможно и даже просто. Буквально через пару дней Макс тоже выпорхнул из своей бренной оболочки и отправился в первый радостный полет. Вертер и Марика. С завистью наблюдали за отличниками и продолжали упорно заниматься. Прошло еще две недели, и Марика смогла присоединиться к своему брату. Один Вертер никак не мог освоить технику, которую все с милой улыбкой называли «простой и естественной». Он не бросал попыток, но чем дальше, тем все более тоскливым становился взгляд его карих глаз. «Вер, я просто не понимаю, что тебе мешает?» вздохнул Антон. Ты ведь можешь мгновенно перемещаться, а выход из тела – это просто часть этого более сложного процесса. Когда ты перемещаешься, то тоже выходишь из тела в одном месте и воплощаешься в другом. Проделай только первую часть и остановись. Вот и все. Мертер безнадежно вздохнул и снова закрыл глаза. Он понимал, что овладеть этой техникой просто необходимо, причем именно ему. Для остальных это был просто дополнительный бонус, а для защитника – способ выживания. После ловушки с красной сетью он стал относиться к пришельцам со всей серьезностью. О способностях венов изобретать всякие смертоносные пакости он знал не понаслышке и не верил, что этот пятимерный вен ограничится одной-единственной ловушкой. «Что, вояка, не выходит?» – ядовито проблеял приковылявший на своих кривых ножках гном. «Знамо дело. Ян, даже ты просто не хочешь расставаться со своим брутальным телом!» Вертер с удивлением взглянул на всезнайку. Такое простое объяснение его неудачи раньше просто не приходило ему в голову. Антоша, сгинь! прикрикнул на гнома-создатель. «Нам тут и без тебя отрицательных эмоций хватает». «Туха! А ведь этот шут дело говорит!» задумчиво проговорил Вертер. «Для меня ценность моего тела практически безусловна. «Я ведь воин!» «Вот-вот, мотай на ус, воин!» Гном обиженно поджал губки. «Мне, к примеру, ем того материального тела вообще не жалко!» «Так меня и учить, стало быть, не пришлось!» «Сам из него выскочил, как ошпаренный!» «Даром, что оно у меня не хуже твоего было!» «Что ж, допускаю, что диагноз он тоже поставил правильный!» усмехнулся создатель. «Только как тебе это поможет?» Вертер ненадолго задумался. Он поднялся на ноги и задрал голову к розовеющим небесам. Через минуту он решительно повернулся к другу. Тоха, можешь мне сварганить пистолет? Деловито осведомился защитник. Ты чего задумал? Антон ухватил друга за плечо. Решил застрелиться с горя? Не на насмерть, спокойно пояснил Вертер. Ну так, чтобы в этом теле находиться было некомфортно. Спятил бугай! возмутился гном. Повесели себе развлечений не придумал! А потом обвинишь меня, что он у тебя бестолковку. — Гном, заткнись, — отмахнулся Вертер. — Тоха, я ведь все равно попробую. Только без тебя это будет рискованно. — Вер, я не думаю, что боль поможет тебе сосредоточиться, — сомнением отозвался Антон. — Скорее наоборот, будет отвлекать. Остальные способы я уже пробовал. Вертер нетерпеливо протянул руку ладонью вверх. — Давай, дружище, не тяни. Ты же будешь рядом, вытащишь меня, если что. Пистолет материализовался в ладони воина. Тот спокойно проверил наличие зарядов и передернул затвор. «Вер, только не убей себя», – взволнованно произнес Антон. «А то оставишь Райда без защитника. Но без тебя тут не справиться». «Не нужно капать мне на мозги», – огрызнулся защитник и приставил пистолет к своей груди. «Совсем рехнулся», – пробормотал гном, отворачиваясь. Грянул выстрел, и тело Вертора рухнуло в песок. Антон тут же наклонился над другом и пощупал его пульс. «Тоха, не лезь, прошипел тот, не открывая глаз. Не вздумай вмешаться раньше времени. Антон судорожно вздохнул, но все-таки отвел руку от головы друга. Как бы знать, когда оно наступит то самое время жалобно проскулил гном. Со стороны дома раздался истошный вой, и серый мохнатый клубок буквально врезался в истекающего кровью хозяина. Волчонок подскочил к лицу Вертера и принялся его вылизывать. Как ни странно, раненый никак не прореагировал на столь беспардонное вмешательство в его отчаянный эксперимент. Его глаза были закрыты, и дыхание совсем не было заметно. «Божечки!» — запрочитал гном. «Никак помер наш вояка! Создатель, сделай что-нибудь! Может, еще не поздно!» Он забегал вокруг бездыханного тела на своих коротких ножках, но Антон почему-то даже не дернулся, чтобы помочь другу. Он стоял, задумчиво глядя то ли на умирающего, то ли уже мертвого вертера, а потом вдруг весело расхохотался. Гном от неожиданности плюхнулся на попу прямо в песок. «Надо же! У него все-таки получилось!» Антон наклонился и поднял на руки визжащего волчонка. «Вы оба перестаньте паниковать!» добавил он, передавая гному, вырывающийся комок сырой шерсти. «Это тело не мертвое, просто сознание Вертера его покинуло». С этими словами создатель не спеша восстановил тело друга и поднялся. «Давай-ка устроим сегодня застолье», предложил он все еще шарашенному гному. «Кажется, нам есть что отпраздновать». Антон же ворча себе под нос, отправился накрывать на стол. А волчонок, уловив спокойную волну, идущую от Антона, перестал паниковать, и уютно пристроился у Вертера под мышкой. Создатель уселся рядом, дожидаясь, пока другу надоест летать, и он вернется в свою телесную оболочку. Ждать пришлось недолго. Вскоре ресницы Вертера дрогнули, и глубокий вздох возвестил о том, что тело защитника снова обрело своего хозяина. Волчонок тут же подскочил и полез снизаться. «Круто!» – с чувством произнес вернувшийся хозяин – сгребая в охапку пришедшего в неистовство от радости волчонка. «Что же я раньше-то не заморочился выходом из тела, Тоха? То хотя бы намекнул какой-то кайф». «Если честно, мне как-то в голову не приходило, что ты не покидаешь свое тело только потому, что не умеешь», пожал плечами Антон. «Пойдем, призрачный летун, отметим твой первый полет». «Ща, дай дышаться, попросил Вертер и неосознанно потер место, куда несколько минут назад сам же всадил пулю. «Дыши, не жалко!» – рассмеялся создатель. «Методы у тебя, конечно, брутальные, но нужно признать – действенные. Я бы до такого не додумался». Некоторое время друзья расслабленно сидели на теплом песке и любовались закатом. Солнце спряталось за облачной грядой на горизонте, и небо сразу же превратилось в пылающий всеми оттенками розового костер. Легкий ветерок налетел со стороны моря и взъерошил серую шерстку на спине волчонка. «Чем больше я об этом думаю, задумчиво проговорил верто приглаживая волчью шерсть, тем более странно мне это кажется. Ты о полетах или о чем-то другом?» уточнил Антон. «Я о том, что оба нападения на Райдо произошли рядом с моим домом». Защитник развернулся к другу лицом. «А тебе это не кажется странным?» «Согласен, на совпадение не похоже». Антон смущенно улыбнулся. «Есть какие-то догадки?» «Ты же сам говорил, что это из-за энергии растущего мира шакалы сюда повадились», припомнил Вертер слова друга. «Ты по-прежнему так думаешь?» «Нет, Вер!» Создатель покачал головой. «Больше не думаю. Ты только не психуй. Но, похоже, это они из-за лики сюда явились». «Чего мне психовать?» вскинулся защитник. «Я тоже думаю, что дело в ней. Она же была первым жителем райдо». «Что будет, если они ее все-таки убьют?» «Она уйдет на перевоплощение, как любой другой житель Райда», — Антон удивленно пожал плечами. «Мир не рухнет, хотя нам с тобой будет ее очень не хватать». «Тогда в чем же особенность первого игрока новой игры?» — удивился Вертер, «если от него ничего не зависит». «Тут ты не прав», — усмехнулся создатель. «Первый игрок — это как бы семя, из которого растет мир». Именно Лика породила первые альтернативные реальности, которые начали ветвиться и размножаться, как дерево. И во всех них она обязательно присутствует. А еще от нее во многом зависит, сколько этих реальностей будет в конечном счете. Если сольются самые первые, то и все поздние ответвления ждет та же участь. Ого, присвистнул защитник, даже озноб пробила такой ответственности. Так может быть, эти уроды задумали изничтожить наш мир на корню? И для этого им нужно что-то сделать с Ликой? Все возможно, задумчиво произнес Антон. Только я никак не пойму, что им может дать ее убийство. Смерть и реинкарнация – это естественные процессы в реальности Райда. Они никак не повлияют на развитие нашего мира в целом. А создать условия, при которых жизнь Лики во всех альтернативных реальностях будет совершенно одинаковой, в принципе, невыполнима. Друзья замолчали, обдумывая причины странных нападений пришельцев из пятимерного мира. Никакой логики в них не было. Но не от скуки же эти мерзавцы пустились во все тяжкие. Причина точно была, только она оказалась не столь очевидной, как предполагалось вначале. «Тоха, а может тебе посоветоваться с более опытными товарищами?» – выдал предположение Вертер. «Это ты кого имеешь в виду?» – удивился Антон. «Например, создателя нашего старого мира», – пояснил защитник. «Попроси его помочь по старой дружбе. За спрос, как известно, денег не берут». Не, дружище», – покачал головой создатель. «Берут, да еще как. Ты напрасно примеряешь человеческие критерии на мир, в котором я нынче обитаю. Там все по-другому. Например, там отсутствует такая вещь, как разговоры. Никто не пользуется речью для общения». «А чем тогда?» – заинтересовался Вертор. «Общение происходит путем слияния сознаний», – пояснил Антон. «В этом случае слова не нужны». «Но это несущественные детали», – отмахнулся Вертор. «Что же тебе мешает слиться с нашим бывшим создателем? Неужели не любопытно пообщаться на равных?» «Ни о каком равенстве между нами и речи не идет». Антон печально вздохнул. «Он сильнее меня в разы. Но тем более...» Вертер продолжал нажимать. «Пусть поделится создательским опытом с Неофитом». «Видишь ли, дружище», — усмехнулся Антон, «наше общение может иметь весьма плачевные последствия для Райдо». «Во время слияния сознаний более мощное может просто поглотить слабака Слабак это я, если ты не понял. Я не стану удовлетворять свое любопытство такой ценой». «Нифига себе, у вас там порядочки», — присвиснул Вертер. Звениц какой-то. Я, пожалуй, приторможу со своим развитием. Что-то мне туда не хочется. Вер, ты неправильно меня понял. Антон поспешил исправить свою оплошность. Я же не говорил, что все только тем и заняты, что едят другую дружку. Просто такая вероятность существует, и она не нулевая. А зачем вообще нужно поглощать чужие сознания? Защитник явно никак не мог смириться с услышанным. «Разные причины могут быть», замемлил Антон. «Личная вражда, например». Ну и, конечно, энергия. «То есть какой-нибудь маньяк может запросто напасть на тебя и рай до конец?» – продолжил логическую цепочку Вертер. «Нет, все не так просто», – рассмеялся создатель. «Чтобы насильно поглотить чужое сознание, нужно быть на порядок его сильнее. И все равно это будет весьма сложное мероприятие с сомнительным исходом. При этом полученная энергия не покроет энергозатраты на подавление сопротивления». В общем, овчинка выделки не стоит. Другое дело, если я сам откроюсь кому-то, кто гораздо сильнее меня. Например, создателю нашего старого мира. Тут, как говорится, возможны варианты. Да уж, варианты те еще. Вертер невесело усмехнулся. Ладно, сами разберемся с нашими проблемами. Чайные дети малые, чтобы за подол подол цепляться. Пошли, что ли, отмечать мой первый полет? Друзья поднялись и не спеша направились к большому дому на взгорке, что уже призывно манил проголодавшихся обитателей запахом самоварного дымка и ароматами кушаний.